Глава седьмая. Парад Алле. «Что пудинга не будет?» — спросил Майкл, когда Мэри Поппинс с полными руками тарелок, чашек и вилок начала накрывать в детский стол к вечернему чаю. Обернувшись, Мэри Поппинс смерила его суровым взглядом. «Сегодня?» — фыркнула она. — «У меня свободный вечер, так что ешь бутерброд с вареньем и будь доволен». Многие мальчики на твоем месте обрадовались бы и этому. А я нет, буркнул Майкл. Я хочу рисовый пудинг с медом. Хочу, хочу. Вечно ты чего-нибудь хочешь. То одно, то другое, то третье. В следующий раз ты пожелаешь луну с неба. Майкл сунул руки в карманы и, насупившись, отошел к окну. Джейн сидела на подоконнике и смотрела в ясное морозное небо. Майкл уселся рядом. «Ну и пусть, ну и попрошу луну, ну и что?» — недовольно бубнил он. «Все равно я ее не получу, ни от кого ничего не дождешься». Аймав возмущенный взгляд Мэри Поппинс, Майкл поспешно отвернулся. «Джейн», — сообщил он, — «пудинга не будет». «Не мешай, я считаю», — ответила Джейн, прижимаясь носом к оконному стеклу. «Что считаешь?» — спросил он без особого интереса. Его мысли были заняты пудингом с медовой начинкой. «Падающие звезды! Смотри, вон еще одна! Уже седьмая! И еще восьмая! И там над парком девятая!» «Ой, одна падает на дом адмирала Бума! Кажется, прямо в трубу!» — воскликнул Майкл, враз забыв о пудинге. «Смотри, вон еще одна маленькая! Она летит над нашей улицей!» — скричала Джейн. О, как бы было здорово сейчас оказаться там. Мэри Поппинс, а почему звезды падают? Наверное, их выстреливают из пушки, предположил Майкл. Мэри Поппинс пренебрежительно фыркнула. За кого вы меня принимаете? За энциклопедию? Сердито спросила она. Извольте сесть за стол и пить чай. Она подтолкнула их к стульям и задернула шторы. И никакой болтовни. Я тороплюсь. Жейн и Майкл принялись так торопливо набивать рты, что едва не подавились. Можно мне еще один? спросил Майкл, протягивая руку к тарелке с бутербродами. Нельзя. Ты и так уже съел больше, чем следует. Возьми имбирное печенье и отправляйся в кровать. Но никаких но не то пожалеешь, Мэри Поппинс была неумолима. Теперь у меня наверняка живот заболит. Я уверен. — шепнул Майкл Джейн. Сказать это вслух он не решился. У Мэри Поппинс был такой вид, что разумнее было вообще промолчать. Джейн не слушала его. Она с задумчивым видом жевала имбирное печенье и вглядывалась в морозное небо в просвете между шторами. — Тринадцать? Четырнадцать? Пятнадцать? Шестнадцать? — Разве я не ясно сказала? — В кровать! — — раздался за их спиной сердитый голос. — Конечно, Мэри Поппинс, уже идем. И они с визгом побежали в детскую. Мэри Поппинс грозно двинулась следом. Не прошло и получаса, как Мэри Поппинс уложила их и аккуратно подоткнула одеяло. — Ну вот, — процедила она сквозь зубы, — на сегодня все. И если я услышу хоть слово... Она не закончила, но в ее взгляде можно было прочесть остальное то быть беде закончил за нее Майкл. Правда, предварительно он спрятался под одеяло, ведь он знал, что случится, скажи он это вслух. Мэри Поппинс выскользнула из комнаты, похрустывая крахмальным передником. Дверь захлопнулась, дети услышали торопливые шаги на лестнице. Топ-топ, топ-топ, со ступеньки на ступеньку. «Она забыла погасить ночник», — заметил Майкл. Она и правда очень спешила. Интересно, куда она направилась? — И шторы неплотно задернула, — сказала Джейн, присаживаясь в кровати. — Ура! Мы можем глядеть на падающие звезды! Крыши домов на Черешневой улице были покрыты изморозью и ярко блестели в лунном свете. Все вокруг сияло и искрилось. Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать... «Двадцать!» — упорно считала Джейн, падающие звезды. Как только одна звезда исчезала, на смену ей тут же являлась другая, поэтому казалось, что небо, словно живое, танцует, сплетая хороводы из падающих звезд. «Похоже на фейерверк», — сказал Майкл. «Или на цирк?» «Джейн, как ты думаешь, на небе есть цирк?» «Не уверена», — с сомнением ответила она. «Там есть...» Большая медведица, малая медведица, телец и лев. А про цирк я не слышала. Мэри Поппинс наверняка в курсе, многозначительно протянул Майкл. «Да, но едва ли скажет», — кивнула Джейн и снова повернулась к окну. «На чем я остановилась? На двадцати?» «Ой, Майкл, какая красота, правда!» — запрыгала она в кровати, показывая на небо за окном.